Глава 31. Ну что, готов к своему первому полету, непоседа. Пройдя через зону вылета, Хантер направился к стойкам регистрации, крепко держа сыну за руку. Оказавшись в новом для себя месте, Нейт безостановочно крутил головой, то и дело задавая ему или Северине вопросы о том, что видел. Все вокруг казалось ему жутко интересным, особенно различные указатели, надписи на которых он зачитывал вслух. Конечно, готов! «Это так классно! Я уже давно хотел куда-нибудь полететь!» «Посмотрим, как тебе понравится 8 часов в кресле!» — хихикнула Северина, старательно игнорируя неприятные ощущения, что за ней наблюдают. Ей казалось, что она чувствует на себе чужой взгляд с того самого момента, как этим вечером они вошли в терминал аэропорта. «И что, вставать совсем нельзя?» Нейт в ужасе округлил глаза, а Северина рассмеялась. Только если папа согласится погулять с тобой по проходам. Бегать запрещено. Ладно. Что не так? тихо спросил Хантер, увидев, как она в очередной раз обвела снующую вокруг них толпу сосредоточенным взглядом. Он и сам был на стороже, но чувствовал себя явно более расслабленно, чем она. Не знаю, видимо, моя паранойя опять разыгралась. Ты что-то видишь? Нет, ничего такого. Наверное, я просто слишком устала и хочу домой. «Скорее всего, так и есть. Пошли, надо поторопиться, если мы не хотим опоздать на самолет. Сканируя глазами пространство, Хантер потянул их к посадочному гейту, легко лавируя между другими пассажирами, спешащими на свои рейсы. В аэропорт они приехали под самый вылет, чтобы не сидеть на одном месте и провести как можно меньше времени на виду. В самолете Северине все таки удалось расслабиться. Фильм, выбранный Нейтом и Хантером, Увлек ее, и на время она забыла о своих беспокойствах. Но стоило им оказаться в зале ожиданий в Амстердаме, где им предстояло провести три часа до следующего рейса в Осло, неприятное чувство вернулось. А потом взгляд Северины остановился на лице в толпе, которая даже спустя столько лет она не перепутала бы ни с чьим другим. Его обладатель стоял в другом конце зала и смотрел прямо на нее, не обращая внимания на мелькающих между ними людей. «Что ты увидела?» — спросил сидящий через кресло от нее Хантер, заметив, как Северина буквально застыла. «Призрак из прошлого». Проследив за ее стеклянным взглядом, Хантер и сам увидел мужчину, чуть старше 40 лет, в темно-синих джинсах, белой рубашке с закатанными до локтей рукавами и пиджаком, перекинутым через руку, в которой он держал тонкую папку. Тот кивнул и слегка повел головой в сторону. Безмолвно предлагая Северине отойти вместе с ним. Даже не думай, тихо рыкнул Хантер, когда она уже начала вставать со своего кресла. Кто он? Это Фарсайт. Ошеломленно ответила Северина, не сводя взгляда со снайпера, который научил ее всему, а потом и стал ее куратором, когда ее отправили в Америку. Даже спустя столько лет она узнала его без малейшей тени сомнения. К черту, забирай на это и уходи, а я задержу его. — твердо сказал Хантер, и сам, поднимаясь следом за ней, но, развернувшись к нему, Северина покачала головой, горько улыбаясь. — Это не поможет, ты же знаешь. Если он пришел за мной, значит, не остановится, пока не получит меня. Я не собираюсь подвергать вас с опасности, так что я пойду. Не будем привлекать внимание, и, Хантер, я люблю тебя. Северина поцеловала его в щеку и на мгновение уткнулась в нее носом, прикрывая глаза. Наверное, где-то на подсознательном уровне она ожидала чего-то такого. Было бы слишком легко, если бы они просто вернулись домой. И не про них. Как будто кто-то свыше каждый раз выдавал им определенную порцию счастья и спокойствия, за которую сразу же требовал непомерно высокую цену. Но они оба с готовностью платили ее потому что это всегда стоило того. Обещай мне вернуться. Тихо выдохнул Хантер, одной рукой приобнимая ее за талию. Я не могу. Ты же знаешь. Мне так жаль. Отстранившись, она сжала его пальцы и присела на корточки перед Нейтом, сидящим между их креслами в больших наушниках с электронной игрой в руках, которую они купили ему сегодня в качестве подарка на день рождения. Тот поднял на нее взгляд а когда Северина улыбнулась ему, погладив по голове, просиял в ответ и снова вернулся к игре, молниеносно нажимая пальчиками различные кнопки. Пусть играет. Ни к чему было пугать его этим внезапным прощанием. А потом, если... Крепко зажмурившись, Северина поднялась и выпрямилась, расправляя плечи. Если она не сможет вернуться к ним, Хантер обязательно расскажет ему, как она его любила. Расскажет, что он для нее значил. И как бы она хотела всегда быть рядом с ним. Так и оставшись стоять, сжимая кулаки, Хантер провожал ее тревожным взглядом. Больше всего сейчас ему хотелось схватить в охапку ее и сына и утащить их на край света. Но, как оказалось, даже там они не могли до конца быть в безопасности. И сейчас он снова боялся, что видит ее в последний раз. А она просто уходила от него, и он ничего не мог с этим сделать. Северина молча подошла к ожидавшему ее мужчине, и несколько секунд они рассматривали друг друга, не произнося ни слова. «Я рад, что вы смогли вернуть сына. Хотя я бы предпочел, чтобы всего этого с тобой не происходило». Осторожно начал Форсайт, и она удивленно нахмурилась. Его появление здесь стало полной неожиданностью. Ведь Северина думала, что он погиб много лет назад во время передела власти в секретный разведслужбы Великобритании, раз перестал выходить с ней на связь. Потому что верить в то, что и он ее бросил, не хотелось, ведь она доверяла ему. Но теперь, когда он стоял перед ней спустя почти десять лет молчания, в ее голове крутилась только одна самая очевидная мысль. Но почему тогда он не спешил действовать? «Зачем ты здесь, Форс? Убить меня тебе не составило бы труда. Да и ты никогда не приближался к своим целям. Тогда что?» «У тебя приказ арестовать меня и лично доставить к новому главе Ми-6?» «Я и есть новая глава Ми-6. Уже несколько месяцев», — тихо произнес Форсайт, стреляя глазами по сторонам, а Северина иронично качнула головой. «Что ж, поздравляю с повышением. Хотя никогда бы не подумала, что ты променяешь ветер крыш и винтовку на сухой воздух кабинета и ручку с твоими инициалами. Кто-то должен был занять этот пост после того, как мы сумели вернуть себе контроль. Зачем ты здесь? Еще раз твердо повторила свой вопрос Северина. То, что происходило в правительственных кругах Лондона, сейчас ее волновало меньше всего. Официально меня здесь нет. Неофициально еще тех, кого мы когда-то потеряли. Я хочу вернуть тебя домой, детка. Это было как гром среди ясного неба. Такого она точно не ожидала, И едва ли сумела сохранить равнодушное выражение лица. Вместе с тем в душе поднималось разочарование. Неужели он настолько плохо ее знал, что решил, будто она сможет просто взять и забыть все? Неужели и его отношение к ней тогда было всего лишь игрой, всего лишь работой? Я уже лечу домой, и, судя по тому, что ты нашел меня именно здесь, ты должен об этом знать. Северина! «Твоим домом всегда была и будет Британия». Услышав это, Северина нервно рассмеялась, а потом гневно зашипела, не сумев сдержать эмоций. «Британия? Страна, из-за работы, на которую погиб мой единственный друг и его семья, и которая сначала отправила меня за океан, а потом отказалась от меня, вышвырнула на помойку как ненужную вещь. Страна, которая поставила на моей фотографии штамп «Устранить при обнаружении». «Это мой дом!» Тогда я предпочту жить на улице. В то время все было очень сложно и крайне опасно. Для всех нас. Я бы очень хотел тогда забрать тебя из Штатов. Но там тебе было лучше. Лучше? Да ты ни хрена не знаешь, как мне там было. Слегка повысив голос, Северина сжала кулаки от злости и досада на него. А Форсайт осторожно взял ее за руку чуть выше локтя, отводя в сторону, так как на них начали оборачиваться люди. «Я все знаю», — спокойно произнес он с теплом, смотря ей в глаза. «Я никогда не терял тебя из виду. И поверь, то, как ты жила в Америке, было лучше того, что творилось в нашей стране. Там ты была свободна и сама решила, как жить. И в конце концов, именно там у тебя появились они». Форсет кивнул за ее плечо, где, сидя в кресле рядом с Нейтом, Хантер буравил его полыхающим взглядом. Северина же молчала. На это ей нечего было ответить. Он был прав. Даже зная все наперед, она бы ничего не изменила. Потому что то, что она получила в итоге, было гораздо важнее того, через что ей пришлось пройти. Труман обещал тебе, что мы вернем тебя домой, когда там станет безопасно для тебя. Так вот сейчас, когда все наладилось, я хочу, чтобы ты вернулась. Не только в Британию, но и в Мишесть. Форсайт протянул ей папку которая оказалась ее личным делом со всеми данными, за исключением информации о Хантере и Нейти и ее полным посложным списком. Начиная с короткого рукописного резюме, которое Северина писала, сидя в допросной комнате, и работы в Лондоне, заканчивая Америкой, где также значилось, что она устранила две банды, работая на правительство США в качестве наемного британского агента. Последней строкой шла должность снайпера с высшим уровнем допуска, «Вчерашнее число, подпись Форсайта и пустое место для ее собственной подписи». Несколько раз пробежав глазами весь текст, который являлся ничем иным, как гарантией ее неприкосновенности, Северина захлопнула папку, возвращаясь в свое равнодушно отстраненное состояние и подняла взгляд на мужчину. «Что будет, если я откажусь?» «Откажешься?» «Я не хочу заниматься этим». «Просто не хочу» уверенно сказала она, качая головой. «Может быть, когда-то я и мечтала вернуться. Но то время давно прошло, и я изменилась. И эта работа не для меня. Мне гораздо больше нравится держать в руках карандаши и кисти, чем винтовку и патроны. Даже если это значит, что тебе никогда не стать по-настоящему свободной, что ты никогда не сможешь приехать к своему отцу, никогда не... «Остановись, Форс!» Я прекрасно знаю, что это значит. Просто подумай. Если ты согласишься, я смогу оправдать все, что ты совершила, как должностную деятельность нашего сотрудника. С тебя автоматически будут сняты все обвинения. Ты сможешь спокойно пересекать границу любого государства, путешествовать куда угодно, не скрываться и ничего не бояться. Сможешь показать сыну мир, выйти замуж в конце концов. Северина закусила губу. Все, о чем он говорил, как будто зная ее самые потаенные желания, было так заманчиво, словно сон, который мог бы стать явью, поставь она одну единственную подпись. Вот только... Она снова обернулась на Хантера, чей взгляд чувствовала все это время. Со стороны могло показаться, что тот расслабленно сидел в кресле, положив одну руку на плечо Нейта, но его глаза были по-прежнему полны тревоги и настороженности. Он словно ждал от нее сигнала «Команда к действию!» Она улыбнулась ему и отвернулась. Она знала, что если согласиться сейчас, то это будет слишком для него. Да, он поддержит это решение, но в глубине души его будет терзать то, что она снова убивает. Ведь они обещали друг другу. Обещали остановиться. К тому же ей придется постоянно уезжать из дома, порой надолго. А сейчас она даже не могла представить себе того, что снова расстанется с ним или с Нейтом. И принять это решение, стоя в залитом утренним светом в стеклянном зале аэропорта, было неожиданно просто. «Что со мной будет, если я откажусь? Ты ведь уже нашел меня. А это значит, что либо я соглашаюсь на это предложение, либо я тебя не находил. Просто два старых друга случайно встретились в аэропорту, Да и у меня сегодня выходной. Форсайт горько хмыкнул, уже прекрасно зная ее ответ. Он не хотел отказываться от нее, как от сотрудника, но еще больше он не хотел заставлять ее принимать нужное ему решение. Все останется, как и было. Тебя не будет никто искать целенаправленно, но если ты попадешься, я не уверен, что смогу помочь тебе. Северина облегченно выдохнула. Значит, тогда она все-таки была права насчет него и их отношений. Потому что сейчас он делал для нее больше, чем должен был. Больше, чем имел право, учитывая его должность и обязательства. И она благодарно улыбнулась ему, едва уловимо дотрагиваясь до его плеча. Этого достаточно, Форс. Мы давно уже смирились с такой жизнью, привыкли и полюбили ее. А теперь, когда устранили последнего, кто был для нас реально опасен, Просто можем быть счастливы, что есть друг у друга. Это же так много. Гораздо больше, чем я когда-либо смела просить. Как глава Мишисть я разочарован, что ты решила именно так. Форсайт забрал протянутую ему папку. Но как твой друг, я рад, что ты выбрала семью. Как и рад, что она у тебя в принципе появилась. Просто береги себе И, надеюсь, прощай. Задержавшись взглядом на ее лице еще на несколько секунд, он кивнул и растворился в толпе, как будто его здесь никогда и не было. А Северина вернулась к Хантеру, садясь на пустое кресло рядом с ним и обняла двумя руками его руку. Она все сделала правильно. Пусть у нее не будет того, о чем говорил Фарсайт. Это не важно. Это не имело никакого значения. Ее место было здесь рядом с ее мужчиной и сыном, без всех этих заказных убийств, шпионажа и государственных тайн. «Расскажешь?» Хантер нежно провел костяшками пальцев по ее щеке, когда, положив подбородок на его плечо, Северина закрыла глаза с едва заметной улыбкой на губах. «Потом. Ладно. Но все в порядке. Поэтому, может, пойдем перекусим, пока у нас есть немного времени до вылета?» Я уверена, что ты как всегда голодный. К тому же им нужно было подготовить Нейта перед встречей с остальными членами семьи, которые наверняка зададут им миллион вопросов. И, направляясь к фудкорту, Хантер медленно успокаивался. Ничего не случилось.